Глава 4. Найджел Харви. Искатели истины остановились на вершине дюны, чтобы перевести дыхание. Небо над их головами усеивали яркие белые звёзды, луны видно не было. Прохладный ветер гулял по пустыне, играл песком и кружил песчинки в свистящих вихрях. Скоро рассвет. Но он о нашёл взглядом востокой и... и кивнул в сторону разовещей полосы. Нужно отыскать укрытие. Там вода. Джейкоб покрутил в руках плоский артефакт, который забрёл несколько лет назад. Можем разбить там лагерь. Можем. Найджел ответил коротко. Да и вообще в последнее время он говорил мало. За весь тот путь, что трое искателей преодолевали 3 дня, Харви сказал не более 10 фраз. И кажется, это напрягало его друзей. Но они пока не лезли с вопросами, принимая молчание за что-то обыденное и простое. Звёздный храм каждый раз меняет своё местонахождение, или мне просто кажется? Шутливо поинтересовался Ноа, потягиваясь. Тебе кажется, что тебе кажется, отозвался Джейкоб, а потом повернулся к Найджелу. Или нет? Это важно. Искатель отозвался довольно грубо, ведь его только что выдернули из мыслей какой-то очередной глупостью. Джейкаб даже отступил на шаг, глянув на друга с опаской. А потом качнул головой и вновь крутанул артефакт на ладони, направился в ту сторону, где, по его мнению, должен был находиться оазис. Островок зелени был обнаружен к моменту, когда солнце уже показало свой раскалённый бок над горизонтом. Несколько пальм, среднее озеро и ряд колючих кустов. Тени было столь мало, что без магии попросту не обойтись. Паэв фыскатели накрыли себя чарами и после бессонной и изнурительной ночи легли спать. И только Найджел не мог уснуть, прислушиваясь к шуму воды, размеренному дыханию спутников и собственному сердцебиению. Они впрямь Слишком долго в этот раз добирались до звёздного храма. Это он настоял на том, чтобы отправиться туда. Именно ему необходимо было поговорить с главой, убедить, что приказ, отданный посредством письма, можно отменить. Наджил перевернулся на спину, свёрток под головой зашуршал. Он не мог уснуть, несмотря на то, что усталость давила на веки. Было ли дело в том, что ему поручили убить человека? Нет. Приходилось ли Найджелу убивать по указу ордена? Конечно, да. Ведь когда речь шла о балансе магии, одна или две жизни ничего не значили. Но когда ему пришёл приказ уничтожить Табиту за то, что он сам вовлёк её в ту опасную миссию, Найджел скосил глаза на спящих рядом друзей. Да, за то время, что они провели вместе эти парни, стали ему настоящими друзьями. Но даже им он не смог сказать истинную причину их путешествия в храм. Не смог сказать, что не в состоянии выполнить приказ главы. Как глава узнал о табите? Эта мысль съедала Нейджела с того самого момента, как он в ужасе отложил от себя краткое послание, написанное ровным каллиграфическим почерком Они знали только четыре человека, а не трое, не капитан стражи. Но последний принёс клятву на крови, подвергнув свою душу своего элиментёра опасности в случае нарушения сделки. Пошёл против главы, пытаясь восстановить баланс, который нарушил некромант. Кто ещё мог знать о ваерс? Ответ на этот вопрос у Найджела не было, и парень надеялся найти его в Звёздном храме. Пожалуй, только это он и мог там узнать. О всём остальном, что не давало ему покоя, стоило спросить у самой Табиты Вайерс, которая отдалилась от искателя сразу же после смерти Эрвина Олта. Как ей удалось убить его? И на это у него не было ответа. как и на то, какой силой на самом деле владела девушка. Из головы Найджела до сих пор не шла встреча с Веллом, когда первокурсница мастерски предоставила ему необходимую энергию и то, что после битвы за Грискор у нее оказались загрязнены энергетические каналы. Вот и девушка пыталась отобрать у некроманта его черную магию. Слишком много вопросов. Шёпот сорвался с Гупнайджела, напугав его самого. Он резко сел, но дёрнулся во сне, но глаз не открыл. И искатель, неспособный уснуть, взлохматил тёмные волосы петернёй и уставился на бескрайнюю пустыню. "Я подведу их", подумал тот, что взял на себя роль лидера в небольшом отряде искателей, а его друзья и подопечные спали, не подозревая, как моки совести пожирают Найджела. Если план Харвы провалится, если он не сможет убедить главу в том, что табита нужнее им всем живой, их всех заставит покинуть Академию Грискер. Место, за которое сражались в рядах искателей истины, научиться и выполнять задания отправили именно их. Найджел Помню тот день так ярко, будто он был вчера. Под высокими сводами звёздного храма было, как всегда, прохладно. Тишина здесь восхвалялась, а загромкий голос могли и наказать. Ведь единственными, кому позволялась вольность шуметь, были духи стихий, нашедшие себе дом точно так же, как и искатели. Все выстроились перед главой боялись поднять на него глаза. Найджел стоял в строю с такими же людьми, насечившими новый дом со своими братьями и сёстрами. Вознесём же молитву нашим покровителям. Голос главы прозвучал тихо, но отразился от покатого потолка и пустых, ничем не украшенных стен. Дух пламени. Я впущу тебя в своё сердце. Ты согреешь меня, как я согреваю тебя своей любовью. Эхом отозвались все. Дух земли, я впущу тебя в своё тело. Ты напитаешь меня стойкостью, как я напитываю тебя верой. Новый строй голосов, тихих, но вместе превращающихся в грохот полудня. Дух воды, Я впущу тебя в свою кровь. Ты наградишь меня силой, как я награждаю тебя выдержкой. Поддержал Найджел своих братьев, вспоминая о том, как дружелюбны к нему были духи именно этой стихии. Дух воздуха. Я впущу тебя в своё дыхание. Ты поделишься со мной своей мудростью, как я делюсь с тобой своей лёгкостью. И последний о чьём существовании Найджел Харви ещё несколько лет назад даже не подозревал дух жизни я не выпускаю тебя из себя э сливаюсь с тобой в единое дабы очистить помыслы и достичь единства с собой и стихиями в этот день я назову имена троих братьев что займут важные посты в академии чародейства и ведьмовства Грискер. В полной тишине вновь зазвучал голос главы. И сейчас Найджел осмелился поднять на него взгляд. Все те же белоснежные одежды, все те же лёгкие морщины и тонкие нити серебра в волосах. Никто не знал, сколько ему на самом деле лет, но Найджел подозревал, что их глава чуть ли не одногодка. с императором, который перешагнул нереальную черту в 5 сотен лет. Эта миссия важна. Вам придётся следить за порядком целой академии. Я верю, что вы сможете это сделать. Брат Ноа первый выступил вперёд. Найджел сжал руки в кулаки, вслушиваясь в следующее имя. Эми счастливец который сможет не только послужить ордену, но и обучиться тому, чему не обучали искатели истины. Брат Джейкаб ни одного вздоха разочарования не содержали эмоции при себе. Брат Найджел Он вначале даже не поверил своим ушам. Вздрогнул, поднял взгляд и посмотрел на главу. Выбрали его. Он ведь не так давно в ордене, он ещё не всё знает, иногда ошибается, но выбрали его. Это чувство нельзя было ни с чем спутать. Даже головокружение от заклинания портала, которое парень смог составить на прошлой неделе и уже дважды опробовать, не шло ни в какое сравнение с тем, что только что произошло. Но радость его жила недолго. Ведь когда всех остальных отпустили, Глава обратился к троим искателям истины. Отныне вы выходите в большой мир. Связь с орденом вы не потеряете и обязаны будете выполнять свою миссию, поддерживать баланс, который так часто нарушается в местах скопления энергии. Любое ваше ослушание Глава медленно перевёл взгляд с Ноа на Джейкоба, а потом остановился на Найджеле. Любая ошибка, и вы обязаны будете вернуться. Никто не должен знать, кто вы и для чего прибыли в Академию Грискар. Они все молчали. Найджел еще и удивился тогда, при каких обстоятельствах вообще можно проболтаться, что ты еретик. К ревнителям в лапы никто из братьев не стремился попасть. Ваши документы уже готовы. Ваши настоящие имена использованы в них, как и фамилии. Но Найджел только сейчас встряхнулся. Вы же знаете, что меня могут ускакать. И... и ты боишься этого? Высокомерно вскинул брови глава. Мне казалось, что ты должен был утратить такое чувство, как страх. Найджел ничего на это не ответил. Пустынный владыка и его люди были Далеки от Академии Грискар. Да и стал бы отец столько лет искать его. Вряд ли. Земли графа Харви ограждала сама смерть. Бескрайняя пустыня. Место, из которого живыми выбирались только подготовленные люди. У сбежавшего пятнадцатилетнего мальчишки попросту не было шансов. «Я ничего не боюсь», — сказал Найджелл, посмотрев в главе в глаза и в то же мгновение увидел в них тень уважения. Это было правдой. Он ничего не боялся до тех пор, пока не взял под своё крыло Ноа и Джейкоба. Они доверили ему свои жизни. А сейчас он подводил их, не сообщая прикази, рискуя их местом в академии Грискер. Простили бы они ему эту ошибку? Он бы на их месте не простил. Найджел тихо встал и отошёл к кромке воды, опустился на корточки и зачерпнул нагревшуюся на солнце жидкость. Жажду это не утолило, но он знал, что много пить в пустыне нельзя. Ветер замолк в мгновение. Стало тихо. В первое мгновение искатель истины не понял, что произошло. И только тихий скрип за спиной заставил его резко обернуться в скину в руке. Кисти вспыхнули зелёным пламенем, но было уже поздно. Двое мужчин в чёрных капюшонах вжали мечи в шеи проснувшихся Ноа и Джейкаба. А третья фигура в тёмном шагнула вперёд и скинула капюшон. Солнце заплясало бликами по лысой бронзовой макушке. В ярко-синих глазах Вспыхнуло ликование, подкрепленное кривой усмешкой. «Вот мы и встретились, Найджел», — произнес он, глядя на искателя истины. «Долго же пришлось тебя искать. Ох, как долго!» «Брат!» — процедил он сквозь зубы, не зная, что делать.